Глава 4. Корсаков специально пришел пораньше на свое законное место в Кабацком треугольнике, названном так по аналогии с Бермудским, между ресторанами «Прага», «Арбатские ворота» и «Русь». Не то чтобы здесь пропадали корабли и самолеты, но если ты сел здесь со своими картинами, то пропащий ты человек, неудачник, не сумевший ухватить за хвост пресловутую синюю птицу. Конечно, мало кто из выставляющихся на Арбате причислял себя к неудачникам, но это уже зависело от честности перед самим собой. Он пристроил на подставках картины. Две копии Валеджа, полуодетые тетки с мечами верхом на драконах, для оживляжа. Пару портретов известных личностей, чтобы показать свои способности. И портрет Анюты, который он писал последние двое суток после набега Александра Александровича по памяти. Писал, забыв про голод и сон, закончил портрет сегодня ночью и с утра пораньше пошел на арба, чтобы иметь время подремать на стуле до появления первых клиентов. С ним и раньше случалось такое, будто кто-то водил его рукой, заменив все мысли сложившимся в голове сюжетом, требующим перенесения на холст. Закончив портрет, Игорь даже не решился лечь подремать. После двух бессонных ночей мог проспать до вечера, а деньги нужны были как никогда. Собственно, он не был уверен, что на портрете получился именно Анюта. Почему-то ему было важно изобразить женщину в платье начала XIX века с обнаженными плечами, с высокой прической и затаившейся в глазах болью. У той Анюты, которую он знал, не могло быть таких глаз. Печальных, прощающихся с чем-то бесконечно дорогим, уходящим безвозвратно. Игорь поднял воротник куртки. Утро было пасмурным, и день обещал быть хмурым. Поглубже надвинул на лицо многострадальный стецон и закрыл глаза. откинулся на хлипкую спинку раскладного стула. Постепенно шум улицы отдалился, слился в рокот, похожий на дальний прибой, лишь изредка выделяя из себя отдельные фрагменты — слова прохожих, смех, музыку. Сквозь дрему Корсаков слышал, как прошел наряд из пятерки. Судя по разговорам, парни были с похмелья, хотели раскрутить его на бабки, но старший наряда узнал Игорь и сказал, что этого трогать невельно, на капитан работает. Корсаков мысленно поблагодарил участкового, не забыл своих предупредить. Потом мимо протопали гости столицы. мягкий говр выдавал в них уроженцев юга России. Кто-то мечтал сфотографироваться с принцессой Турандот, кто-то искал какую-то медаль, которую на Арбате можно купить дешевле, чем в Измайлово или у нумизматов на Таганке. Около 11 утра появились первые иностранцы. Сначала, поминая Манмартр, прошли шумные французы. Арбат и впрямь был похож на знаменитую Парижскую улицу. Корсаков пришел на память куплет то ли чистушек, то ли стихотворных воспоминаний. «Манмартр осел в моей груди. Художников хоть пруд пруди. Один кричит позируй, бога ради!» — писал он, глядя мне в глаза, потом взял 40 франков за портрет чужого дяди. «Ну не бляди!» Потом мимо протопали бесцеремонные немцы. Вундербар, натюрлих. Америкосы узнали любимую шляпу ковбоев на московском художнике и фотографировались рядом с дремлющим Корсаковым, а после народ повалил косяком. Пару раз кто-то прошелся Корсакову по ногам, и он, выругавшись, отодвинул стул чуть назад. Забытье то наваливалось, и тогда голоса прохожих отодвигались, становились ненавязчивым фоном. То отступало, и Игорь различал отдельные слова, обрывки фраз. Красивая мелодия наплыла издалека, Корсаков прислушался, пытаясь разобрать слова. Скоро он их расслышал достаточно хорошо, но понять так и не сумел. «Хари Рама», «Хари Кришна», Гармонь или аккордеон вел мелодию, там там отбивали такт, позванивали бубны и над всем царили маленькие медные тарелочки. Игорь представил парней и девчонок в желтых саре с бритыми наголо головами, они частенько бродили по арбату, улыбчивые, дружелюбные. Что ж, кто-то пьет, кто-то садится на иглу, а эти ударились в религию. Это лучше, чем дурманить сознание травить организм, ну ладно бы в свою родную православную религию кинулись, так нет, экзотику подавай. Что не так в православной церкви, если дети поют с чужого голоса. Красиво поют, но Хари Кришна, Хари-Хари. Судя по звукам, Кришнаиты удалились по старому арбату. Звон тарелок еще всплывал в мугом, и не голосов в шаркане ног, словно хотел что-то напомнить Корсакову. Кто-то, звеня кандалами, метался в бреду, простудившись в дороге. Кто-то тянул унывную мелодию. За зарешочным окном проплывали заснеженные поля, голые деревья. Воздух в тюремной повозке на полозьях был холодным и смрадным, людей набили, как огурцы, в бочку. Показались заметенные по крышу избы, забрехали собаки. Повозка свернула и остановилась. Корсаков припал к окну, стараясь разглядеть заезжий этот двор, куда свернули, чтобы конвой мог промочить горло, погреться чайком или уже пересыльная тюрьма. Начальственный голос, поминая через слово бога и черта, приказал выводить арестантов. Похоже, пересылка. Загремел замок, дверь распахнула, спуская в протухшую атмосферу повозки свежий морозный воздух. Фу, черт, Дух такой, что помереть можно. Выходи, мать твою, туды. Веди их во двор, расковать и по камерам. Корсаков спрыгнул на снег, щурясь от белизны, посмотрел вокруг. И этого в первую очередь. Офицер ткнул в него пальцем, солдат подтолкнул в спину. Через распахнутые ворота Корсаков ввели во двор огороженной деревенской улицы чистоколом. Кузнец привычно сбил кандалы. Корсаков выпрямился, ощущая забытую легкость в руках. «Ну-ка, иди сюда, морда каторжная!» Офицер поманил его пальцем. Они отошли к частоколу. «Прошу прощения, господин полковник», — глядя в сторону, сказал офицер. «В присутствии нижних чинов вынужден обращаться к вам исключительно в таком тоне». «Ничего, поручик, мне следует к этому привыкать. Я выделил вам отдельную комнату. Право, не следовало бы утруждаться». — Полагаю, следовало, — не согласился офицер. — Вас проводят. К сожалению, в вашем распоряжении только час. Приказан на этапах не задержатся. — Благодарю вас, поручик. — Не стоит благодарности. Это все, что я могу для вас сделать. Поручик подозвал солдата, Корсаков заложил руки за спину. Конвойный провел его в стоящую отдельно от общего барака избу, распахнул дверь и, неожиданно подмигнув, указал направо. — Вам сюда, ваш благородие. Нашарив по лутьме синей дверь, Корсаков толкнул ее. Внутри было жарко натоплено, пахло, как в обычной деревенской избе, кислой капустой, подмокшей шерстью. В свое время Корсаков квартировал в походах в крестьянских избах, и этот запах напомнил ему былое. Однако сейчас он уловил совершенно неуместный здесь аромат и нерешительно остановился. После яркого зимнего дня глаза не сразу привыкли к тусклому свету, пробивавшемуся через маленькие окошки. Простой стол из струганных досок, сундук под окном. Единственное, что было чуждо крестьянской избе, — походная офицерская кровать, придвинутая к стене. сладкий возле печки кто-то поднялся ему навстречу. Он прищурился, пытаясь разобрать, кто это, и почувствовал, как кровь бросилась в голову. Это лицо, эти полуразвившиеся светлые локоны, дрожащие губы. «Анна!» — только и смог вымолвить он. Руки, губы, зеленые заплаканные глаза, тонкие плечи, забытье какому-то. Прерывистое дыхание, словно они выдорнули на поверхность только для того, чтобы глотнуть воздуха и вновь погрузиться друг в друга. Час. Только один час. Стук в окно и голос поручика. Пора, господин покойник. Она припала к его груди, он почувствовал ее слезы. Я не отпущу тебя, не отпущу. Шаг другой. Он словно ощущает, как рвется связующая их нить. Сдавленное рыдание за спиной. Прощай, сердце мое. — И спит на рабочем месте, только что не храпит, и морда разбита. Корсков приподнял шляпу, сощурился, пытаясь со сна разглядеть, кто перед ним. Напротив, присев на корточки, глумливо скалился обрювший заплывшими свиными глазками, Евгений Жуковицкий, менеджер от искусства, как он себя называл. — И ты, Жук, — пробормотал Корсков, потягиваясь. — Если с утра не заладится, так и весь день на смарку, а если тебя с утра встретишь, считай, вся неделя пропала. — Ладно, может, я тебе и нужен, — усмехнулся Жуковицкий. — Старый добрый жучила. Сказки об отборе картин на аукцион Сотби будешь рассказывать тем, кто помоложе. Евгений Жуковицкий по прозвищу Жук всю жизнь крутился вокруг художников, оказывая мелкие услуги, чаще фарцовочного плана. В советские времена иногда покупал по дружеской цене, иногда выпрашивал, а случалось, просто крал картины молодых и никому еще неизвестных художников. С незаконным вывозом не связывался, опасаясь статьи УК. В результате к перестройке, когда открыли границы, скопил приличную коллекцию, вывез ее, как только объявили свободу передвижения, и удачно реализовал. Затем Жук сумел на волне интереса к советскому искусству провернуть несколько спекулятивных сделок, скупая работы по дешевке и продавая их по рыночной стоимости. Когда ажиотаж спал, капитал оказался достаточно, чтобы перейти в высшую весовую категорию «черный рынок» работ классиков. Но время от времени, по старой памяти, а может просто от жадности, жучило занимался молодыми художниками, по старой же памяти безжалостных обирая. — А что, могу и на сотби устроить. Хочешь, обсудим? — Жуковицкий хитро посмотрел на Игоря. — Но сейчас о другом. Я бы пару-тройку твоих картин взял, и старого. Помнишь, у тебя был цикл «Руны и тело»? Жучило облизал толстые губы, погладил двойной подбородок. — Есть возможность хорошо заработать. Этот твой период на Западе помнят. Смотри сам, я второй раз предлагать не буду. — Почему именно руны и тело? — У меня с тех пор много нового появилось. — А кому ты сейчас интересен, Гарик? — с обезоруживающей прямотой спросил Жуковицкий. — Имя твое помнят по старым работам, а что забыли тебя, сам виноват. — Так как насчет картин? «Не знаю», — уклончиво сказал Корсков. «Из того цикла почти ничего не осталось. Можно, конечно, поглядеть. Если предложат хотя бы по пятьсот, отдам, решил он». «Ты же знаешь, я обманывать не стану». «Ох, не могу», — Корсков откинулся на стуле. «Ты бы хоть народ не смешил, Жук. Ты еще скажи, честность в отношениях — гарантия долговременного сотрудничества. Сколько ты тогда в девяносто втором на всех нас наварил?» «Ну, Гарик», — потупился Жуковицкий, — «время такое было. Не ты меня объегоришь, так я тебя». Никто тебя, Жучила, объгоривать не собирался. Ребята лучше отдали. Сука ты, Жук, подавшись вперед, сказал Корсаков. Жуковицкий отодвинулся от него и обиженно засопел. Игорь не сомневался, что он не уйдет. Не такого был Жучила, неспроста он нашел Игорь и неспроста затеял весь разговор. Так и случилось. Подувшись немного, скорее для вида, Жуковицкий махнул рукой. Ну что ты, как на врага народа ополчился. Я к тебе с хорошим предложением. Хочешь, пойдем, он огляделся, ну, хоть в Прагу, посидим обговорим условия. «Чего обговаривать? Я себе цену знаю», — пожал плечами Игорь. «Какая цена, Гарик? Твоя цена сейчас? Банка пива на опохмел. Жук откашлялся и заговорил проникновенным голосом, в нужных местах то повышая, то понижая тембр. «Тебя давно списали, милый мой, и если я интересуюсь твоей судьбой, так лишь по старой дружбе. Никто из серьезных людей с тобой работать не будет. Художники твоего поколения давно поднялись». «С одним из поднявшихся я позавчера в милиции ночевал, кстати сказать». — усмехнулся Игорь. — Это с Леней шестом? — Слышал, слышал. Ну, дорогой мой, это не показатель. А потом, несмотря на все свои закидоны, Леня все же признан коллекционерами всей Европы. У него картины из рук рвут, не успевая деньги считать. Один ты у нас раритет, ископаемые полезные. Еще немного, и под забором ведь помрешь, Гарик. А не то белую горячку заработаешь. Больно и обидно смотреть, как такой человек, такой мастер, такой большой художник, на которого в свое время все мы с надеждой. «Слушай, завязывай. Не на трибуне все-таки и не у гроба», — попросила Игорь. «Давай конкретно. Какие картины ты хочешь и почем?» «Ну, ты так сразу немного сбавил оборота, Жуковицкий. «Почем это надо еще решить? Мне принципиальное согласие нужно. Подумай хорошенько. Вот еще что. Ты помнишь, когда Серега Арефьев помер? Картины искали, искали, да не нашли, да? И знаешь, как дело было? Менты, что протокол о смерти составляли, к себе вывезли. Я у них потом все оптом и взял». А Серега вот так же, как ты, кочевряжился. Все живого классика из себя строил, и что в итоге? Ни себе не помог, ни семье, ни хорошим людям. — Ну, ты меня ты не храни загоди, — сказал Корсаков. — Не зарекайся, Гарик. Все под Богом ходим. А у тебя, я слышал, неприятности? Игорь насторожился, внимательно разглядывая собеседника. Жуковицкий иногда заходил на арбат, но Игорь обходил стороной. То ли, чтобы глаза лишний раз не мозолить по о прежних грехах, то ли просто неинтересен ему Корсаков был. А теперь, получается, всех опередить хочет, если что с Игорем случится. — Хорошо, Жень, я подумаю, — сказал Корсаков, делая вид, что задумался над словами Жуковицкого. — Работы с того цикла и правда остались, только отдал я их кому-то на хранение. По пьянке отдал и теперь забыл. Но вспомнить можно. Главное, чтобы стимул был, понимаешь? Игорь потер пальцами, будто считая деньги. — Все понимаю, Гарик, все отлично понимаю, — с готовностью закивал Жук. «А чтоб ты мне поверила, что я для тебя стараюсь, могу купить...» Он оглядел выставленные Игорем картины. «Ну, хоть вот эту». Ткнув толстым пальцем в портрет Анны, он внимательно посмотрел на Корсакова. «Хоть и себе в убыток, но помня о старой дружбе, о славных временах, могу заплатить даже 50 долларов США». «Пятьсот?» — коротко сказал Игорь. Жуковицкий выпучил глаза. «Ты что, родной? Ты с утра ты не принял лишнего грудь? Пятьсот? Ты сам посмотри. Фон неровный, лицо не прописан, да и тетка какая-то стремная, тоску нагоняет». «Сто долларов, но это только для тебя». Корсаков хумлянулся. Жучило любил поторговаться, знал в этом толк и любил, когда картины ему уступали не сразу, а именно после долгих споров. Бывало, он даже переплачивал, если художник умел обосновать и красиво изложить претензии на высокую цену. Видимо, Жучили это было нужно для самоуважения. «Я писал эту картину кровью сердца». Игорь подпустил в голос дрожи. Ночей не спал, не пил, не ел. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы жалости к себе. И скажу без ложной скромности. Картина написана в лучших традициях русской классики. Да любой, кто посмотрит на эту женщину, ощутит в себе нежность, любовь, желание, чтобы она была рядом. Корсаков метнулся со стула и схватил за рукав проходящего мимо мужика с двумя дорожными сумками. Товарищ, вот скажите, что вы ощущаете, глядя на эту женщину? Мужик, шарахнувшийся было в сторону, с интересом пригляделся к картине. Судя по суточной щетине и мятой одежде, это был провинциал, пришедший на Арбат скоротать время до отхода поезда. Вот на эту женщину задумчиво проговорил он. Ну да. Эх, мужик вздохнул, да если бы моя Маринка такая была, а то ведь жрет в три горла, зараза, как порося стал ей богу. На кровати, не поверишь, боком сплю, не помещаемся, а кровать у нас широкая, сам ладил. Слыхал? Корсаков победно поглядел на Жуковицкого. — Нашел у кого спрашивать, — скривился тот. — Мне не дилетантов. А ведь раньше такая же была, — не унимался мужик, — пока в невестах ходила. — Тоненькая, как березка, глаза, как звездочки. — Это же высокая поэзия, Женя. — Корсаков ковал железо, пока горячо. — Ты посмотри, какие у нее глаза, а плечи, а руки. — Рук не видно, — быстро сказал Жуковицкий. — Но можно представить, как они прекрасны. — И за этот шедевр, продавать который для меня все равно, что вырвать сердце, ты жалеешь триста баксов? Корсаков как бы в смятении перед человеческой жадностью отступил на шаг. — Женя, креста на тебе нет. — Пиво, картошку, блины со сметаной каждый день трескает, — продолжал гундеть мужик. — А глазки заплыли. Поросячьи глазки стали. — 120, Но я себе этого не прощу, — категорически заявил Жук. — Просто душа у меня болит за тебя. — 120 долларов — все, что могу сейчас предложить. — Холст и краски дороже стоят, — не уступал Корсаков. — А чай пить садится, тых батон белого сожрет и не хрюкнет. «Слушай, мужик, иди-ка ты отсюда!» — разом заорали Корсаков и Жуковицкий. Провинциал, отпрянув удивленно, пожал плечами. С вами же просили портрет оценить!» — сказал он с обидой, покачав головой, двинулся дальше. «Ну, мускали, не поймешь вас!» «Короче, Гарик, 150 и все!» Потом у Жуковицкого Корсаков понял, что это предел, и, горько вздохнув для приличия, согласился. «Ну вот», — одобрил Жук, «а то пятьсот! Ты еще не помер, чтоб такие цены ломить!» Он отсчитал три 50 доллара бумажки вручил Игорю, которому вдруг стало жалко картину. Он сам снял ее, упаковал и стал собираться домой. «А насчет тех картин, так я зайду на днях, лады? Ты ведь не переехал?» — спросил осклабивший Жук. «Не переехал. Заходи», — сказал Корсаков. «Ну уж за них я с тебя семь шкур спущу». «Разберемся», — Жуковицкий подал ему влажную мягкую ладонь и потопал к выходу с Арбата. Значит, он специально на Арбат приехал, чтобы меня найти. Глядя ему вслед, подумал Корсаков. Ну и черт с ним. Еще жучило не хватало голову забивать. Тут другая проблема нарисовывается. Сначала он потерял Анну во сне. В том, что во сне он видел именно Анну, Корсаков не сомневался. А теперь и на его утратил. И хоть это всего лишь портрет, кто знает, может так ему и суждено терять дорогих сердцу женщин. Обменяв валюту, Игорь побрел домой. Как обычно, Арбар жил своей жизнью. Скучали художники, продавцы шинелей, шапок ушанок, как карты прочего добра, оставшуюся от советской армии. Обольстительно улыбаясь, демонстрировали товар иностранцам. Два ребенка лет 7-8 кружились в Вальсе. Родительница обходила зевак с картонной коробкой. Разорялся какой-то барт, его обходили стороной. Уж больно Рьяно он терзал струны обшарпанной гитары. Корсаков заметил милицейский наряд, проверявший документы у лица кавказской национальности. Подошел поближе. Дождавшись, когда нацмена отпустили, видно, документы оказались в порядке, он подошел к разочарованным милиционерам. «Ребят, у меня тут должок для капитана Немчинова. Передайте». Игорь протянул руку, как бы для пожатия старшему наряду. Щеголеватому лейтенанту избавился от денег и кивнув пошел дальше. В продуктовом магазине, долго не раздумывая, накупил продуктов. колбасы, и хлеба, яиц и кофе. Долго стоял напротив винного отдела. «Выпить? Не выпить?» Прозрачные, как слеза, водка, янтарный коньяк, ликер Курасао, цвета стеклоочистителя. Пиво, шампанское, портвейн, виски. На память пришел Жуковицкий. Еще немного и белую горячку заработаешь. Не дождешься, жучила. Этот номер мы уже вытаскивали. Ничего, кроме похмелья и горьких воспоминаний, там нет. Мужчина, ну вы прям как в музее. Чего на нее смотреть? Ее пить надо? Не стесняйтесь, подходите. Подбодрила Игоря молодящаяся продавщица. «Не могу, красавица», — вздохнул Корсаков. язва тут «То-то ты облизываешься, как кот на сметану», — посочувствовал продавщица. Купив двухлитровую бутылку кваса, Игорь, опасаясь, что поддастся соблазну, быстро вышел из магазина. В квартире кто-то был. Дверь с лестницы была забаррикадирована. Корсаков нападал ногой, вызвав за дверью легкую панику. Кто-то заметался по квартире, потом в щели показался глаз. «Ты что ли, Игорь Голос у Владика был сдавленный и испуганный. «Я?» подтвердил Корсаков. «Открывай. Чего закрылись? Опять трахаетесь?» За дверью загремело. Корсаков втиснулся в образовавшийся проем. «Трахаемся. Давай быстрее». Владик стоял, согнувшись, держа в руках радиатор парового отопления. Никого чужого не заметил? Под глазами у него были синяки в пол лица, нос скособочен, губы превратились в лепешки. «Не заметил». Это хорошо». Владик привалил радиатор к двери, поставил на него еще один. «А я пришел, тебя нет. Ну, думаю, все». «Так ты один?» — А где шлялся? — спросил Игорь, проходя в комнату. — Участковый заходил тебя, спрашивал. — Когда? — Позавчера. — Сказал, что тебя папаша Анюта к ним в отделении приволок. — Точно, — кивнул Владик. — Они меня отпустили, потом я у приятеля ночевал. Боялся сюда показаться. Он подошел к окну, чуть отодвинув фанеру, посмотрел двор. — Мог бы и зайти проведать. Я до ночи без памяти провалялся, — проворчал Корсаков. Он разгрузил сумки, принес из чулана электроплитку, сковородку и принял срезать колбасу. Ладик присел на низенькую табуретку, обхватил плечи руками и принялся раскачиваться со стороны в сторону. Тебе хорошо, сказал на обиженным тоном. Ты сразу вырубился, а меня как грушу в спортзале обработали. Анюта где была? В машину ее утащили, увезли, и пап с ней уехал, а трое этих остались и давай меня охаживать. Я все ступеньки в доме пересчитал. Потом папа вернулся, и повезли они меня в пятерку. Что там было? Он тяжело вздохнул. Игорь бросил на сковороду нарезанную колбасу, глотнул квасу и присел на диван. «Знаю я, что там было», — проворчал он. «Владик, тебе сколько лет?» 21 а что?» «Что? А то, что баб надо выбирать не только членом, но и головой. Или ты ее в невесты присмотрел?» «В какие невесты?» — возмутился Лосев. «Ну, понравились друг другу, перепихнулись в охотку. Что ж теперь, любовь на всю жизнь?» «Вот, трахнулись и все, разбежались по нормам. За каким хреном ты ее сюда водить стал? Соображение надо иметь. Она что, не говорила, что у нее папа крутой? «Ну так, бормотало что-то». Владик потупился. «Я думал, это еще лучше. Папашка денег подкинет, может, выставку организовать поможет. Глядишь и...» «Ага», — усмехнулся Корсаков. «Апартаменты выдели. трахатись, детки на здоровье. Позволю тебе кое-что объясню. В советское время общество у нас было бесклассовое. Так, во всяком случае, считалось. А теперь дело другое. Анюта и папаша ее принадлежат к высшему обществу, а ты даже не в низшем классе, ты нигде. Ты деклассированный элемент, мать твою». Игорь разозлился всерьез. В самом деле, приходится объяснять этому Казанове элементарные вещи. Они новая аристократия, только без дворянских титулов. Хотя я подозреваю, что это временно. А ты? Монтекки из подворотни? Ромео без определенного места жительства? Кстати, Ромео даже родословной не помогла, если ты помнишь, чем у Шекспира дело кончилось. Ты пойми, лось, бабы к художнику тянутся потому, что он вольный человек. А воля – это отсутствие хомута и кнута. Ты себе нашел и то, и другое и приключений на задницу. И, кстати, ты уж меня извини, ты всерьез считаешь себя художником? — А почему нет? — обиделся Владик. — Да потому что давить краску на холст — это еще не искусство. Таких, как я, сотни, таких, как ты, тысячи, и все хотят сладко есть и мягко спать, не прилагая к этому усилий. Вы не знаете элементарных вещей. Даже как правильно смешать краски, я не говорю уже о технике рисунка. Я не люблю Шилова, но он как раз -то сказал про таких, как ты, очень правильные слова. Если ты художник, то нарисуй мне хотя бы обыкновенный стакан. Простой стеклянный стакан, но чтобы он был похож на самого себя. Вполне можно обойтись и без этого, — заявил Лосев. Да, можно. Но тогда нужна своя фишка, чтобы тебя заметили. Ипотаж — скандал, причем не местного значения, не драка с бомжами, не пьяный загул среди своих, а скандал такой, чтобы о нем написали в прессе. Мне уже за тридцать, Владик, и по большому счету мне учиться чему-то уже поздновато, но ты молодой. Брось ты эту херню, найди что-то свое и упрись рогами. Работай, думай, пробуй, но не скользи по жизни, как по накатанной дорожке. Выбьешься в люди, я только рад за тебя буду. — Чего ты завелся-то? — пробормотал Владик, стараясь не смотреть на разгорячившуюся Корского. — Ну ладно, попробую я. — Да не пробовать надо, а делать. В сердцах рявкнул Игорь. — А действительно, чего ты я разорался? — подумал он. — Жалко, наверное, этого балдеса. Колбаса заскворчала. Корсаков перевернул ее и разбил в сковородку пяток яиц. «Ладно, давай перекусим», — сказал он. Владик принес подушку, селся на нее. Табуретку они использовали как сервировочный столик. Яичница исчезла мгновение ока. Разлив по кружкам квас, Игорь достал из кармана 50 баксов и протянул Владику. «Держи, это тебе подъемные. Больше ничем помочь не могу». «Не понял», — Лосев захлопал глазами. Федоров, участковый наш, сказал, что будет лучше, если ты пропадешь с арбата в неизвестном направлении, причем надолго. Лось покачал головой. Зачем? Вроде все обошлось. Папа уехал, Ланьку я больше видеть не хочу. Здоровье дороже. Корсаков с досады хлопнул ладонями по коленам. Слушай, я тебе все разжевать должен. Папа, говоришь, уехал? Надолго ли? Ты думаешь, он это дело так оставит? В один прекрасный день я тебя найду вон там. Он кивнул за окно. Во дворе с проломленной головой. А еще хуже, менты, причем не из пятерки, а какой-нибудь ОМОН, проведут шмон и найдут у тебя в матрасе мешок с планом. Тебя на зону лет на 15, а мы, кто здесь останется, будем ребятам из отделения целый год штраф платить. За нарушение общественного порядка. А, люди здесь не богатые, сам знаешь. Есть еще вариант. Я просыпаюсь, а ты спишь вечным сном с ножом в спине и на рукоятке мои пальчики. С Александра Александровича станется, может и такое организовать. Игорь закурил, откинулся на матрасе и уставился в потолок. «Жалко парня, но что делать, сам виноват». Владик потерянно молчал. Снизу донеслись голоса соседей. Вам же и вернулись с промыслы и разбредались по комнатам. Лосев встал и принялся собирать вещи в рюкзак. Вещей было немного. Пара джинсов, свитер, две-три рубашки, бритва. Краски и кисти он сложил в этюдник. «А картины куда?» — спросил Лосев. «Оставь, я спрячу. Как обоснуешься, дай знать. Если получится картины продать, деньги вышлю». Владик забросил за спину рюкзак, повесил на плечо и тюдник потоптался в последний раз, оглядывая комнату. Давай присядем на дорожку, предложил Корсков. Они при сильном матрас, закурили. Владик сопел совсем, как обиженный мальчишка. Ничего, подумал Корсков, ему и впрямь надо что-то менять в жизни. Докурили. Владик поднялся, Корсков пошел его проводить. С мужиками не прощайся, сказал он, отодвигая радиатор от двери. Пусть думают, что ты на Арбат пошел. Ладно, ну бывай, Горюк. Лось протянул ему ладонь. Как остановлюсь где-нибудь, пришлю весточку. — Счастливо, Влад. Корсаков пожал Ласю в руку, посмотрел, как он медленно спускается по ступенькам и, закрыв дверь, вернулся в комнату. — Эх, жизнь — дерьмо, — подумал он. Трофимыч судил Корсакову провод с лампочкой. Прикрутив ее к проводам, торчащим из потолка, Игорь щелкнул выключателем. — Да будет свет, — сказал он и оглядел свое пристанище. При электрическом свете вид был, прям сказать, так себе. Поганый был вид. На потолке в углу сплели паутину пауки, на обоих ясно проступили карандашные рисунки. Раньше, если собиралась компании, Игорь Наспор рисовал десятисекундные портреты. Ага, вот эту пьянку он помнил. Владик притащил откуда-то девицы море выпивки. Игорь рисовал всех желающих. Некоторые из девушек обдирали обои со своим портретами и просили подписать. Корсаков, чувствуя себя новоявленным Пикассо, небрежно расставил росчерки на рыхлой бумаге. Закончилась пьянка грандиозной всеобщей любовью. На следующий день даже бомжи и соседи таращили глаза и качали головами. «Ну вы, ребят, даете!» — одно слово художники. Корсаков спустился в подвал и притащил наверх картины, которые он не решался хранить в комнате, несколько особо дорогих ему холстов. Он расставил их напротив матраса, уселся на него и закурив, принялся вспоминать. Вот это он написал после развода по памяти. Ребенок, девочка лет трех, уходила, оглядываясь по ромашковому полю. Это когда он еще был женат, они снимали по удачи под Дмитровым и ходили на каналы имени Москвы через ромашковое поле, а дочка бежала впереди, оглядываясь, и все торопила их. А вот эта картина написана, дай бог памяти. А, Жук в тот раз уговаривал продать несколько картин, когда Корсаков отказался, притащил водки девок с Тверской. И говорю, тогда поосторожней бы, а он гусарил, показывал, какой он крутой, садился на стакан за стаканом без закуски, а девки подбадривали. На утро очнулся, половины картин как не было. Жучила гад сказал, что Корсаков их с раздарил девкам. Это потом только Игорь узнал, что у Жука такой прием — подпоить несговорчивую живописцев в теплой компании, а после сказать, что картины подарены девочкам. Девчонок, конечно, не найдешь, да и никто и не искал, а Жук выгодно сплавлял полотну. На этом и поднялся скотина. С горя Корсаков квасил неделю, а помнился только, когда ночью ему явились черти и поманили за собой. На этом полотне изобразил Игорь Евгения Жуковицкого — Вернее, не самого Жука, кому он интересен, урод веслозатый, а его поганую душу. Картина получилась кошмарной, и Гигер позавидовал бы. Корсаков и сам на нее смотреть не мог, страшно становилось, потому убрал в подвал. Но продавать картину не хотел, пусть будет, как напоминание о Жучиле и с его подленьким приемчиками и о чертях, тащивших Корсаков в преисподнюю. А вот полотна, о которых Жуковицкий расспрашивал. На одном летящий снег, как если бы на него смотрел лежавший на земле человек. Снежинки будто замерли в хороводе. Именно замерли они летят, кружась на зрителя. И в хороводе их есть какой-то смысл, и с хаотичного движения они складываются в то ли надпись на незнакомом языке, то ли в математическую формулу. Вот вторая картина знамение, главный из цикла «Руны и тела». В Багровом мареве застыли искаженные, дрожащие фигуры людей. Над их головами сплелись руны, или что-то подобное, может, даже знаки шумерского письма. Хотя откуда Корсков узнать, как они выглядят? Среди ночи что-то словно толкнуло его. Он вскочил и лихорадочно принялся работать. Зажег все имевшиеся в доме свечи и до самого рассвета иступленно творил. Картина забрала все силы, и под утро он рухнул на матрас и провалился в сон без сновидений, как смертельно уставший человек. Проснувшись, он даже не смог вспомнить того состояния, в котором работал. Картина была странная, написанная даже не в его, и манере. Он выставлял ее пару раз, но без успеха и в конце концов спрятал в подвал. И вот теперь картиной заинтересовался Жуковицкий. Интересно знать, сам он вспомнил ее или по чьей-то просьбе подъехал к Игорю. Если Жучила по собственной инициативе решил купить знамение и снег, цена одна, но если это заказ, то надо держать ухо востро. Хорошо бы Леню потеребить, он многих коллекционеров знает, может выяснить, не собирает ли кто подобные полотна. Так или иначе, картины оставлять в квартире нельзя, Жук украдет и не поморщится. Еще посочувствует, что ж ты скажет, Гарик не уберег. Я бы купил, и за ценой не постоял бы, а ты? Корсаков нашел в чулане полиэтиленовую пленку. Такими парники укрывают. Тщательно упаковал картины и, стараясь не потревожить соседей, отнес полотна в подвал. Там он завалил их старым хламом, картонными коробками, битым кирпичом. Даже пылью присыпал. Оглядев подвал, остался доволен. Если заглянет кто, тот же жук, все равно не догадается, что под кучей мусора может храниться что-то стоящее.